в ноябре 2003 года в Европе был проведён опрос, который показал, что большинство граждан Евросоюза считает главной угрозой миру во всём мире не страны изгои в списке Буша и не исламский терроризм, а государство Израиль. О чём это говорит? Это говорит о том, что огромные массы людей начинают понимать, что происходит в мире и по чьей вине кто проводит в действии механизмы развязывания мировых войн, экономических кризисов, вооруженных интервенций, как в Югославии или Ираке. Сквозь какофонию лжи, несущейся с телеэкранов и распечатанную в глянцевых журналах и на страницах объемных газет, все ярче и отчетливей проступает узнаваемый образ расчетливых, и стремящихся к абсолютной диспотичной власти генетических уродов, которые любой ценой стремятся к глобальному и абсолютному господству. Можно не сомневаться, какой визг по поводу этого европейского вопроса и его результатов подняли сеонисты и СМИ во всем мире. Сеонистские организации развернули психическую атаку на председателя Еврокомиссии Романа Проде, обвиняя его во всех мыслимых и немыслимых грехах. Но Проде в ответ на еврейскую наглую ложь отменил план конференции по антисемитизму и обвинил две большие еврейские группы в действиях, грозящих нанести ущерб как Европе, так и евреям, то есть обоюдным интересам. Осенью 2004 года президент Чешской Республики Вацлав Клаус выступил с серьёзной критикой расширения ЕС, обвинив Брюссельскую бюрократию в проталкивании этого расширения в ущерб самой Европе. Не для кого не секрет, что Брюссельскими чиновниками руководят из Лондона, и не просто из Лондона, а из логова комитета 300 Мировые заговорщики торопятся возвести вокруг России барьер, так называемый санитарный кордон и изолировать её от Европы. При этом сама Европа от такого расширения становится рыхлым и малоуправляемым конгломератом, которому неизбежно суждено в ближайшие 15-20 лет разделиться на 3-4 блока абсолютно разных по экономической мощи, численности населения и политическому весу государств. Первый блок может объединить Германию, Францию, Италию и граничащих с ними богатыми и экономически развитыми Бельгией, Люксембургом, Австрией и, возможно, Швейцарией, если она вдруг откажется от своей политики изоляционизма. Великобритания, как главная основа заговорщиков, естественно, выпадает из такого объединения. Второй блок могут организовать скандинавские страны. Я думаю, всегда отличались своей обособленностью. А это может быть не только Швеция, Норвегия, Финляндия, но и Дания, и, возможно, Голландия. Третий блок это европейские страны среднего уровня развития: Испания, Греция, Венгрия, Чехия, Словения, Хорватия, Словакия, Сербия, Польша. И наконец, четвёртый блок это бедные страны Восточной и Центральной Европы. Болгария, Румыния, Македония, Сербия, Босния, а также, возможно, Албания. Безусловно, эта разбивка стран весьма условно, за исключением первого блока. Ибо даже среди стран, обозначенных в этих блоках, десятки противоречий и нерешённых проблем. Что же касается Литвы, Латвии и Эстонии, то не исключены самые неожиданные варианты их судьбы. Первый блок, который может быть сформирован без Италии, является самым естественным по всем критериям: военным, политическим, экономическим, этническим, культурным и самодостаточным с населением почти в 220 млн и ВВП близким к 7 триллионам долларов. Расширение ЕС приведёт к появлению новых иллюзий. У тех, кто обладает блоковым видением мира. Мол, если Европа станет больше, то у неё появятся дополнительные шансы противостоять гегемонии США и мощному стремлению Азии. Это блоковое видение мира, заметно проявившееся в проекте Евроконституции, фатальная ошибка. Европа является и ещё долго будет оставаться всего лишь конгломератом государств и ни в коем случае нельзя говорить об аутентичности понятия «народ Европы». Но если бы только эти проблемы висели на шее Европы, есть еще более грозные проблемы, мало зависящие от человека. Я имею в виду надвигающийся экологический апокалипсис. За ближайшие сто лет территория Европы грозит превратиться в тропики. Климатические катаклизмы даже последних десяти лет дают весомое для этого опасение. По расчётам метеорологов, к 2600 году вся территория Португалии, Испании, Турции, 80% территорий Франции, 70% Польши и часть территорий других стран практически превратятся в пустыню. Уровень осадков снизится в 1,5-2,5 раза, а альпийские ледники исчезнут вовсе. А пока Понимая потенциальные возможности Европы в её экономической интеграции с Россией, мировые заговорщики через свои структуры АБСЕ и прочие брюссельские конторы разрушают единство европейских рядов, вбивают клинья в налаживающиеся отношения с Россией, используя принципы двойных стандартов, не имеющие аналогов в истории. И то, что они делают против России, Бомбардам бьёт и по будущему Объединённой Европы.